Глава 76. Ким стояла перед могилой Микки, стараясь найти ответы на вопросы, не дававшие ей покоя. Вуди настоял на том, чтобы она взяла недельный отпуск, и первый раз в жизни стол не стало сопротивляться. Первые пару дней она только спала и выгуливала собаку, постепенно Барни перестал реагировать на позвякивание поводка, и отказывался покидать свое законное место на Софе. Потом он стала выходить в гараж, где часами смотрела на разбросанные повсюду чертежи и диаграммы, не в состоянии понять в них ни строчки. Три дня назад ей, наконец, удалось извлечь сломанную гайку из выпускного коллектора. Столкновение на канале оставило после себя слишком много неотвеченных вопросов все что относилось к ее прошлому было всегда тщательно рассортировано разложено по полочкам и промаркировано у нее в голове это был уголок ее сознания, которое она нечасто посещала но неожиданно в него ворвалась алекс и нанесла ему большой урон разбросав повсюду воспоминания и эмоции На короткое время Ким почувствовала искушение. Часть ее хотела последовать за доктором Торн в темноту, чтобы все забыть и перестать бороться, чтобы полностью раствориться в воспоминаниях о Микке и первых шести годах жизни. Но она не сделала этого, потому что в этом случае Алекс ускользнула бы он потребовалось какое-то время, чтобы вновь все разложить по коробочкам и наклеить новые бирки. После этого Ким часто задумывалась, насколько твердо она контролирует свое душевное состояние. Женщина считала, что наступает время для принятия серьезного решения. То ли открыть все отделения в своем мозгу и внимательно изучить их содержимое, то ли закрыть их еще крепче. Она хорошо представляла себе последствия и того, и другого. Если открыть абсолютно всё, оно может полностью поглотить ее, и она может никогда не вернуться к той жизни, которую знает. А если она еще плотнее закроет все коробочки, то обезопасит себя от тьмы, сохранит ясность ума и будет защищена, Но этим же обречет себя на жизнь одинокого, ни во что и никому не верящего человека. Ее отношение к Торн было тоже очень непростым. Ким ненавидела доктора за ту безжалостность, с которой та играла жизнями и эмоциями людей, и в то же время восхищалась способностями женщины, которые позволяли той творить такое. Она не могла простить доктора за то, что та вытащила на свет Божий все ее самые страшные страхи, и при этом не могла не отдать должное ее искусству, которое чуть не уничтожило Ким. Стоун глубоко вздохнула и присела возле холодного камня. Правой рукой она провела по высеченному на плите имени своего умершего брата-близнеца От эмоций у инспектора перехватило горло, и она беззвучно произнесла: « «Милый мой, мне очень жаль, но я еще не готова для тебя. Я каждый день скучаю по тебе, и когда найду в себе достаточно сил, то обещаю тебе вспомнить каждую минуту, которую мы провели вместе. Слево она краем глаза заметила какое-то движение. По холму в ее сторону поднималась знакомая фигура. «А сейчас я хочу представить тебе своего друга!» Эти слова она произнесла еле слышным шепотом. Брайант подошел к ней и протянул кофе в пластиковом стаканчике. «Это мой брат-близнец, он умер!» — кивнула Ким на памятник. Сержант проследил за ее взглядом, и повернул голову к могиле. Одним из самых больших его достоинств была способность вовремя задавать вопросы и вовремя молчать. Стоун отошла от могилы и села на скамейку. Брайант устроился рядом. «Ким, расскажи мне, на чем стоим?» — попросила она, отхлебывая кофе. «Хорошо». Уайли признался, что был в подвале вместе с Даном. Утверждает, что это был единственный раз, и записи подтверждают это. Но с показаниями Уайли в дополнение к остальным уликам, Дан не сможет соскочить, несмотря на то, что получил по физиономии. — Ты был у руфии. После того, как я ей все рассказал, — кивнул сержант, — Она практически умоляла, чтобы ей позволили дать показания против доктора. Апелляция решена в пользу Руфи. Она отсидит какое-то время, но у нее останется еще целая жизнь, чтобы ее прожить. Алекс была права насчет Руфи. Та никогда бы не совершила преступления, если б на нее не воздействовали со стороны. Стоун уже знала, что джессики был поставлен новый диагноз — родильная горячка, и теперь ей придется жить в лечебнице. Ради Ким Тед согласился лечить ее, и инспектор была уверена, что женщина получит самое лучшее лечение. Сарель Юис Ким позвонила сама. Плакат «Продается» был снят с фасада дома. «Небольшой семье пора было пускать корни». Бари Гранта отключили от аппаратуры, но он все еще находился в реанимации. Прогноз был неоднозначный, у него были проблемы с памятью, и ни от кого не ускользнула некая ирония того, что он сам теперь был обездвижен ниже пояса. Стоун поговорила с Дэвидом, который навестил Шейна в тюрьме. Тот был молчалив и отказался обсуждать события, которые привели его назад в камеру. А еще он потребовал, чтобы Хардвик больше у него не появлялся. Когда Ким общалась с Дэвидом, он очень недвусмысленно намекал на то, что хотел бы взглянуть на ее новый реставрационный проект И хотя пока инспектор его еще не пригласила, такую вероятность она полностью не исключала. Так что большинство жертв «Алекс» так или иначе устроились. А вот что касается самой себя, то кем не была в этом уверена. Хотя со стороны все было как обычно. Она была готова к работе, к ней вернулась бессонница — и она потребляла кофеина больше, чем это было безопасно для ее здоровья. «Ну что ж, спасибо за сводку последних новостей. Теперь потеряйся и отправляйся к своей семье. Но ты помнишь, что здесь не твоя собственность, и ты не можешь диктовать мне, когда уходить?» «Даже если я скажу «пожалуйста»?» Тогда мне придется вызвать скорую и определить тебя в больницу. Я чуть не рассмеялась, простонала Ким. «Но поскольку ты попросила меня как нормальный человек», — Брайан встал, — «я покидаю тебя с миром». «Ким, спасибо тебе». Он повернулся, отойдя на пару шагов. «Давай, давай, шагай». Сержант рассмеялся и ушел. А она осталась стоять и смотреть на самое сердце черной страны. Этот вид никак нельзя было назвать красивым. В этом месте случалось более чем достаточно преступлений и жило достаточно много бедных людей. На ее губах появилась улыбка, когда она вспомнила, что где-то там, внизу, спит совсем крохотный малыш, чье сердечко ровно бьется под пижамкой, украшенной динозаврами. Как и самой Ким, малышу Джейми удалось отойти от края и победить.